Глава 26. Это утро началось слишком непривычно. Хотя бы с того, что глаза Элла открыла не от того, что кто-то прыгал по кровати с воплем: "Мам, просыпайся!" И даже не потому, что зазвонил будильник. Просто проснулась. Одним единым рывком. Солнечный свет уже заливал комнату. Смутно знакомую спальню, которую вчера она даже рассмотреть не успела. Не до того было. А хозяин данной жилплощади в это время сладко посапывал, мертвой хваткой прижимая к себе. С легкой усмешкой на губах Элла выбралась из его объятий и отправилась на поиски собственных вещей. М-да. Вещи находились примерно так же, как хлебные крошки в сказках братьев Гримм, и явственно указывали на проделанный ими вчера путь. Собрав их, Элла оделась. Откопала где-то возле кресла брошенную вчера сумочку, нашла в ней телефон, и первое, что увидела, было сообщение от Верещагина. «Раз ты не забрала вчера золотка за Рокотова можно порадоваться?» «Умница моя! Надеюсь, вечера его продолжения удались!» От столь неприкрытого намёка со стороны друга детства щёки полыхнули пламенем. Но да, Ромка прав. Ночь была потрясающая, и она совершенно точно ни о чём не жалела». Правда, это вовсе не означало, что она тут же будет строить планы на совместную жизнь с Матвеем и мечтать о чем-либо. Хватит. С одним уже намечталась. А так, они взрослые люди, без обязательств и... Ты что, сбежать собиралась? Матвей подошел сзади, обнял и поцеловал в щеку. Так легко и привычно, что это вызывало смущение». «Время уже восемь. Мне через час надо на работе быть». Попыталась опять выбраться из его объятий Элла. Фокус с проснувшимся мужчиной не прокатил. «Сейчас позавтракаем спокойно, и я тебя отвезу. Златку, насколько я понимаю, Верещагин в садик отведёт. Тогда не вижу проблем», – уверенно заявил Рокотов. «Мне нужно домой как минимум переодеться», – возразила Элла. Себе-то она могла признаться, что просто не знала, как вести себя с Матвеем после прошедшей ночи. Такого в ее жизни еще не было никогда, и... «Я тебя отвезу!» Рокотов перехватил ее и, придерживая пальцами за подбородок, заставил посмотреть в его глаза. «И ради бога, выбрось из головы все свои дурные мысли!» «Если ты сейчас начнёшь говорить, что то, что произошло, не имеет значения, мы взрослые люди, и это точно не повторится, я тебя выпорю, поняла?» Столь неожиданно проницательная тирада заставила её на мгновение оторопеть. «Откуда? Вот откуда он узнал, что она хотела сказать?» Опять вывел Эллу из равновесия настолько, что она ляпнула. «Ты что, мысли читаешь?» И зачем так ржать радостно? Взрослый же человек, ей-богу. А веселиться так, будто на шоу стендапа сходил. Вот что смешного она сказала. «Быть телепатом ни к чему, если хотя бы чуточку тебя знать». Матвей покровительственно поцеловал девушку в нос. «И моя задача не давать таким мыслям заводиться в твоей голове. Так что, моя леди совершенства...» «Собирайся на работу являть свой в кои-то веки несовершенный вид. А я пока приготовлю завтрак». «Матвей», — немного нерешительно произнесла Элла, сама не зная, соглашается ли с ним или собирается в очередной раз спорить. «Сложно. Или все намного проще, чем ей кажется, стоит лишь перестать упираться? Вчера вот все пошло как по накатанной». А сегодня опять усложнилось. «Эльфёнок. Немного переделал данные Верещагиным прозвище парень. Отпусти ситуацию. А там жизнь покажет, как нам быть и кем мы друг другу приходимся. Хорошо?» И всё-таки Рокотов явно ходил на курсы гипноза. Потому что Элла неожиданно для себя согласилась. «Вот и умница». Чмокнул ее в губы Матвей. «Черт, а может, не пойдем никуда?» Поинтересовался он. А чьи-то загребущие лапы уже поползли по ее бедру, нещадно сминая подолы без того пострадавшего платья. «Рокотов!» Возмутилась Элла, едва сдерживая улыбку. Тот в ответ лишь сверкнул ямочками на щеках и выдал. «Да, я помню, что ты в восторге от моей фамилии». «Ай, не бей меня! Лучше б ты от меня так в восторге была!» «А это я свое восхищение выражаю», – ехидно сообщила Элла. «Незаметно? Я просто в диком восторге от тебя и твоего юмора!» «Оно и видно, что в диком!» Уже на безопасном расстоянии хмыкнул Матвей, посылая девушке воздушный поцелуй. «Собирайся! Хороших и добрых девочек...» так и быть, накормлю». «Намекаешь, что мне придется ехать на работу голодной?» – подняла брови Элла, стараясь не расхохотаться. «Как дети, честное слово. Хотя вчера и развлекались, как взрослые». «Ну что я за мужчина, если позволю своей девушке голодать?» – возмутился Матвей, покидая комнату и оставляя леди Кригер в полнейшем недоумении. «Его девушке? А когда она успела ею стать? Или это так, фигура речи? Чёрт, лучше не заморачиваться по этому поводу. Оно как-то спокойнее для впечатлительного сердца».